Отелло. Следующей нашей постановкой была трагедия Отелло. Но прежде чем говорить об этой постановке, я должен вспомнить о тех впечатлениях, которые повлияли на мое решение играть выбранную роль. Эти впечатления были огромны и чрезвычайно важны для меня не только по отношению к тому моменту, когда я играл роль Отелло, но и по отношению ко всей моей дальнейшей художественной жизни. Москва была осчастливлена приездом короля трагиков, знаменитого Томмазо Сальвини, отца. Он со своей трупой играл почти весь пост в Большом театре. Давали оттелло Вначале я холодно отнесся к гастролеру, По-видимому, он и не намеревался на первых порах слишком сильно обращать на себя внимание. Иначе, конечно, он сумел бы это сделать одним гениальным мазком, как это и случилось в следующей сцене, в сцене Сената. Начало этой картины не принесло ничего нового, разве только то, что я разглядел фигуру, костюм и грим Сальвини. Не скажу, чтобы они были чем-нибудь замечательны, Костюм его мне не нравился ни тогда, ни после. Грим. Да, по-моему, никакого грима и не было. Было лицо самого гения, которое, кто знает, быть может, и не нужно закрывать гримом. Большие торчащие вперед усы Сальвини, его парик, слишком париковатый, чересчур громадная, тяжелая, почти толстая фигура, торчащие на животе большие восточные кинжалы, которые толстили его, особенно тогда, когда он сверху надевал мавританский плащ с капюшоном. Все это было малотипично для внешности солдата оттелла Но! Сальвини подошел к возвышению дожей. Подумал, сосредоточился и незаметно для нас взял в свои руки всю толпу Большого театра. Казалось, что он это сделал одним жестом. Протянул, несмотря руку в публику, загреб всех в свою ладонь и держал в ней точно муравьев в течение всего спектакля. Сожмет кулак смерть, раскроет, дохнет теплом блаженство. Мы были уже в его власти навсегда, на всю жизнь. Мы уже поняли, кто этот гений, какой он и чего от него надо ждать. Я не стану описывать здесь, как исполнял Сальвини роль Отелло, раскрывая перед нами все богатство ее внутреннего содержания и постепенно проводя нас по всем ступеням той лестницы, по которой Отелло спускается в адское пекло своей ревности. В театральной литературе сохранилось достаточно записей, по которым можно восстановить этот необычайный в своей простоте и ясности Этот прекрасный и огромный образ Сальвини оттелла. Скажу только, что для меня тогда же стало несомненным. Отелло Сальвини — это монумент, памятник, воплощающий в себе какой-то неизменный закон. Поэт сказал, «Надо творить навеки, однажды и навсегда». Сальвини творил именно так, «навеки, однажды и навсегда». Но странно, почему, когда я смотрел «Сальвини», я вспомнил о Росси, о великих русских актерах, которых я видел тогда. Я чувствовал, что между ними есть что-то общее, родственное, хорошо мне знакомое, что я встречаю только в очень больших артистах. Что это? Я ломал себе голову, но ответа не находил. И подобно тому, как я наблюдал в свое время за кроником и мейнингенцами, стараясь узнать их в их закулисной жизни, я хотел знать все, что делает там, за кулисами Сальвини, и потому я расспрашивал, кого мог. Отношение Сальвини к своему артистическому долгу было трогательно. В день спектакля он с утра волновался, ел умеренно и после дневной еды уединялся, и уже никого не принимал. Спектакль начинался в 8 часов, а Сальвини приезжал в театр к пяти, то есть за 3 часа до начала спектакля. Он шел в уборную, снимал шубу и отправлялся бродить по сцене. Если кто подходил к нему, он болтал, потом отходил, задумывался о чем-то, молча стоял и снова запирался в уборной. Через некоторое время... Он снова выходил в гримировальной куртке или пеньюаре. Побродив по сцене, попробовав свой голос на какой-то фразе, сделав несколько жестов, приноровившись к какому-то приему, нужному ему для роли Сальвини, снова уходил в уборную и там клал на лицо общий тон мавра и наклеивал бороду. Изменив себя не только внешне, но, по-видимому, и внутренне, Он снова выходил на сцену более легкой молодой походкой. Там собирались рабочие и начинали ставить декорацию. Сальвини говорил с ними. Кто знает, может быть, он представлял себе в это время, что он находится среди своих солдат, которые строят баррикады или фортификации для защиты от врага. Его сильная фигура, генеральская поза, внимательные глаза как будто бы подтверждали это предположение. И снова Сальвини уходил в уборную и возвращался из нее уже в парике и в нижнем халате отелла, потом с кушаком и етаганом, потом с повязкой на голове и, наконец, в полном облачении генерала отелла. И с каждым его приходом казалось, что он не только гримировал лицо и одевал тело, но и приготовлял соответствующим образом свою душу, постепенно устанавливая общее самочувствие. Он влезал в кожу и тело от Элла с помощью какого-то важного подготовительного туалета своей артистической души. Такая подготовительная работа к каждому спектаклю – Необходима была этому гению после много сот раз сыгранной роли, после того, как он готовил роль чуть ли не 10 лет. Недаром он признавался, что только после сотого или двухсотого спектакля он понял, что такое образ Отелло и как можно хорошо его сыграть. Эти сведения о Сальмине. И произвели на меня то огромное впечатление, которое положило свою печать на всю мою дальнейшую художественную жизнь. С тех пор, как я видел Сальвини, мечта о роли Оттелло уже не переставала жить во мне. Но когда я во время одного из путешествий посетил Венецию, желание играть Мавро сделалось почти непреодолимым. Плавая в гондоле по каналам, Я уже знал, что буду играть любимую роль в ближайшем сезоне. С утра до ночи мы с женой бегали по музеям Венеции и искали старинные вещи, зарисовывали костюмы с фресок, покупали отдельные части обстановки, парчу, шитье и даже мебель. Во время того же путешествия мне пришлось быть в Париже. Там произошла одна случайная встреча, о которой я должен рассказать. В одном из летних ресторанов Парижа я увидел красавца-араба в национальном костюме и познакомился с ним. Через полчаса я уже угощал обедом своего нового друга в отдельном кабинете. Узнав, что я интересуюсь его костюмом, араб снял свою верхнюю одежду, чтобы я мог сделать с нее выкройку. Я заимствовал также от него несколько поз, которые показались мне типичными. Потом я изучал его движение. Вернувшись к себе в номер гостиницы, я полночи простоял перед зеркалом, надевая на себя всевозможные простыни и полотенца, чтобы вылепить из себя стройного мавра с быстрыми поворотами головы, движениями рук и тела, точно у насторожившейся лани, плавную царственную поступь и плоские кисти рук, обращенные ладонями в сторону собеседника. После этой встречи образ Отелло стал двоиться в моем представлении между Сальвини и новым знакомым красавцем-арабом. По возвращении в Москву я начал налаживать спектакль Отелло. Но мне не везло. Одно препятствие сменялось другим. Прежде всего захворала жена, и роль Дездемоны пришлось передать другой любительнице. Но она нехорошо повела себя, зазналась, и потому я должен был в наказании отстранить ее. Лучше я испорчу спектакль, чем допущу актерские капризы в нашем чистом деле. Пришлось передать роль очень милой барышне, никогда не бывшей на сцене, только потому, что ее внешность подходила к образу. «Это, по крайней мере, будет работать и слушаться», – рассуждал я с присущим мне тогда деспотизмом. Несмотря на некоторый успех, который мы имели тогда у публики, наше общество было очень бедно, так как новое увлечение, роскошь обстановки съедало все доходы. В то время у нас не было даже денег на содержание своего помещения. Репетиции происходили в моей квартире в той единственной небольшой комнате, которую я мог уделить обществу искусства и литературы. В тесноте да не в обиде. Все к лучшему, тем чище будет атмосфера нашего маленького кружка. Репетиции продолжались ежедневно до 3-4 часов ночи. Комнаты моей небольшой квартиры обкуривались актерами, надо было ежедневно устраивать чай. Это утомляло горничную, она ворчала, но все эти неприятности мы вместе с больной женой переносили безропотно, лишь бы не распалось наше дело. По правде говоря, пьеса не разошлась между членами нашей труппы. Не было Яго, хотя перепробованы были все, кто был в обществе. Пришлось пригласить опытного артиста со стороны. Он, подобно Дездемоне, лишь внешне подошел к роли. Хорошее лицо, зловещий голос, глаза. Но он был до отчаяния гибок и совершенно лишен мимики, что делало его лицо мертвым. «Будем вывертываться», — говорил я, не без режиссерской самонадеянности. Пьеса начиналась с отдаленного боя башенных часов. Эти звуки, столь банальные теперь, производили в свое время впечатление. Вдали слышался плеск весел, мы изобрели и этот звук, плыла гондола... Останавливалась, гремели цепи, которыми ее привязывали к венецианской раскрашенной свае. Гондола плавно покачивалась на воде. Ателла и Яга начинали свою сцену, сидя в лодке, потом выходили из нее под колоннаду дома, устроенную наподобие венецианского палаццо-доже. В сцене тревоги Брабанцио, оживал весь дом. Распахивались окна, из них смотрели сонные фигуры, сбегалась стража, слуги облачались на ходу в латы, надевали оружие и бежали в догонку за похитителем десдемоны. Одни усаживались в переполненную народом гондолу и плыли под мост, другие бежали через мост, возвращались за чем-то забытым и снова бежали похищению белой аристократки чернокожим придавалось в нашей постановке большое значение. «Представьте себе, что из дворца великого князя какой-нибудь татарин или персюк похитил бы молодую великую княжну, что бы делалось в Москве», — сказал мне один малоинтеллигентный зритель, смотревший пьесу. В сенате Дош сидел на своем традиционном месте в Чепце и золотой шляпе. Все сенаторы в черных шапочках с парчевыми широкими полосами через плечо, с огромными драгоценными пуговицами величиной с куриное яйцо. Присутствующие на заседании сидели в черных масках. Любопытный штрих постановки. Несмотря на явную нелепость присутствия посторонних на ночном заседании, я не мог отказаться от этой детали, записанной мною во время наших скитаний по Венеции нужды нет, что она не нужна была в пьесе. Как я произносил знаменитый рассказ о Телле перед сенатом? Никак. Я просто рассказывал, ведь я не признавал тогда художественной лепки слова, речи. Мне был важнее внешний образ. Грим не удался, но фигура казалась удачной. Отравленный в Париже моим восточным другом, я копировал его. Удивительно, что, несмотря на костюмную роль, я не отдался чарам оперного баритона. Образ Сальвини не подпускал меня к нему. Кроме того, характерность Востока оградила меня от прежних дурных привычек. Я настолько усвоил порывистость движения араба, плывущую поступь, плоскую ладонь, что даже не всегда мог удерживаться от этих движений в своей частной жизни. Они сами собой прорывались у меня. Отмечу еще типичную для того времени подробность режиссерской постановки и трюк, прикрывающий недостатки актеров. Финал сцены в Сенате. Сенаторы разошлись, Ателла, Дездемона, Брабанцео тоже. Остались слуги, которые тушили огни. Да яго, точно мышь, притаившаяся в черном углу. Полная темнота при двух тусклых фонарях служителей давала возможность скрыть застывшее лицо исполнителя роли Яга. И в то же время в темноте его прекрасный голос звучал еще лучше и казался еще более зловещим. Одним ударом убиты два зайца, и скрыт недостаток, и показаны хорошие данные актера. Режиссер помогал актеру тем, что прятал его. На Кипре была также новость по тому времени. Начать с того, что Кипр совсем не Венеция, как его обыкновенно изображают в театре. Кипр – Турция. Он населен не европейцами, а турками, поэтому участвующие в народной сцене были одеты турками. Не следует забывать, что Отелло приехал на остров, где только что было потушено восстание. Одна искра, и все вновь вспыхнет. Турки косятся на победителей. Венецианцы не привыкли церемониться. Они и теперь не стеснялись и вели себя как дома. Веселились, пьянствовали в каком-то домике, вроде турецкой кофейни, которая была построена на самой авансцене, посреди ее на углу двух узких восточных улиц, которые шли в гору, в самую глубину сцены, одна налево, а другая направо. Из кофейни раздавались заунывные звуки зурны и других восточных инструментов. Там пели, танцевали, оттуда доносились пьяные голоса. А турки группами ходили мимо по улице и косились на европейцев-развратников, держа за пазухой нож. Чувствуя такую атмосферу, Яга задумал план интриги в гораздо более крупном масштабе, чем обыкновенно изображается на сцене. Дело не в том только, чтобы поссорить между собой двух офицеров, вставших ему на пути. Задача более крупная сделать их виновниками нового восстания острова. Яго знает, что довольно искры для того, чтобы вспыхнул бунт. Простую драку двух пьяных он раздувает в событие, бегая сам и посылая Родриго кричать по улицам о том, что случилось. И он добился своего. Толпы вновь восставших кипрян уже крадутся по двум сходящимся на авансене улицам к веселому дому, чтобы ринуться на недавних победителей и уничтожить их. Ятаганы, кривые сабли, палки торчат и блестят над головами турок. Венецианцы выстроились на авансене спинами к зрителю в ожидании нападения. Наконец, обе подкрадывающиеся толпы бросились с обеих сторон на венецианцев, и начался бой, в самую гущу которого ворвался бесстрашный Отелло с огромным широким мечом, которым он точно рассекал толпу. Вот здесь, в самом горниле смерти, можно было оценить его боевые способности и отвагу. Можно оценить и сатанинский замысел Яга. Не мудрено, что... Проступок Кассио, вызвавший такие катастрофические последствия, показался от огромным. Понятно, что и суд над ним был строгим, наказание суровым. Теперь завязка пьесы подготовлена режиссером в широком масштабе. Он пока мог, помогал актеру своей постановкой. Начиная с третьего акта, никакой режиссерский трюк невозможен тут дело в актере на которого и падает вся ответственность однако если у меня не хватило простой выдержки и внутренней разработки рисунка для трагической сцены третьего акта акосты где надо было показать внутреннюю борьбу убеждения с чувством философа с любовником то откуда же мне было взять гораздо более трудную технику для оттелла где все построено на математической постепенности в развитии чувства ревности, начиная с спокойного состояния через едва заметное зарождение и развитие страсти до самых вершин ее. Шутка сказать, провести нарастающую линию ревности от детской доверчивости от Телла в первом акте к моменту первого сомнения и зарождения самой страсти – и далее вести ее с неумолимой последовательностью по всем ступеням развития до ее апогея, то есть до зверинного безумия. А после, когда невинность жертвы стала несомненной, сбросить чувство с вершины вниз, в пропасть отчаяния, в пекло раскаяния, все это я, глупец, надеялся провести с помощью одной интуиции – Конечно, кроме безумного напряжения, душевного и физического истощения, выжимания из себя трагического чувства, я ничего не мог добиться. В бессильных потугах я потерял даже то малое, что добыл в других ролях, чем я как будто начал владеть со времен горькой судьбины. Не было ни выдержки, ни сдерживания темперамента, ни распределения красок, одна лишь Потуга мышц надрывание голоса всего организма, выставленные во всех направлениях душевные буфера для самозащиты от непосильных задач, которые я сам себе поставил в связи с впечатлением от Сальвини и требованиями, выросшими из них. Надо быть справедливым. В первой половине пьесы у меня были неплохие места. Например, первая сцена третьего акта с Яго который он вкладывает в душу от первые сомнения, сцена с платком Дес Демоны и прочее. На это хватало моей техники, голосовых данных, опыта и умения. Но дальше, чувствуя свое бессилие, я думал только о необходимых усилениях и вызывал тем напряжение мышц. Здесь был такой же хаос в мыслях и самочувствии, с каким я познакомился в роли Петра в «не так живи, как хочется». О систематическом и постепенном нарастании чувства не могло быть и речи. Хуже всего обстояло дело с голосом, наиболее тонким органом, не терпящим напряжения. Еще на репетициях он неоднократно делал предостережения. Его хватало лишь на первые полтора-два акта, а после он осипал так, что приходилось прекращать репетиции на несколько дней, пока доктор не поправит порчи. Тут, только столкнувшись с реальной действительностью, я понял, что для трагедии необходимо что-то знать, уметь, иначе просто не кончишь спектакля. Все дело в голосе решил я, он поставлен у меня для пения, а я его переставляю для драмы. Доля правды в этом была так как мой голос был загнан внутрь, и я так сжимал диафрагму и глотку, что звук не мог резонировать. Репетиции были временно приостановлены. С присущим мне тогда упорством я принялся вновь запение. Считая себя достаточно опытным певцом, я сам изобрел для себя систему постановки голоса для драмы и, надо признаться, добился недурных результатов. Не то чтобы голос мой стал больше, но мне было легче говорить, и я хоть и с большим трудом мог заканчивать не только акты, но и всю пьесу. Это был успех не только для данной роли, но и для моей техники на будущее время. Труд, который я нес на себе тогда, был огромен и непосилен». «После проведенной репетиции я должен был ложиться, и у меня делалось сердцебиение и удушье, вроде астмы». Спектакль становился мукой, но мне нельзя было его отменить, так как расходы на постановку выросли до больших размеров и настоятельно требовали покрытия их, иначе пришлось бы ликвидировать все дело. «Больше ведь неоткуда было брать деньги». Кроме того, мое самолюбие как актера и режиссера страдало. Я же настоял на этом спектакле и продолжал настаивать на нем, когда более опытные, чем я люди, отговаривали меня от необдуманной затеи. Искусством мстило за себя, театр учил упрямца и наказывал за самонадеянность. Это был полезный для меня урок». «Нет», — думал я, лежа на кровати с сердцебиением и отдышкой после репетиции. «Это не искусство. Сальвини мне в отцы годится, но он не раскисает от спектакля, хотя играет в огромном помещении большого театра, а я не могу провести репетиции даже в маленькой комнате. И на нее у меня не хватает голоса и нервов. Худею, как от серьезной болезни». Как же я буду играть спектакль, и черт меня дернул его затеять. Нет, совсем не так приятно играть трагедию, как мне казалось раньше. Еще неудача. На генеральной репетиции в самом сильном месте сцены с яго, я распорол ему кинжалом руку, полилась кровь из раны, репетиция остановилась. Но всего досаднее было то, что, несмотря на смертоносность моей игры, Публика осталась совершенно холодной к моему Аттеллу. Это больше всего обижало меня. Будь большое впечатление от игры и порань я при том другого в запальчивости, сказали бы, что я так сильно играл, что не мог сдержать темперамента. Это нехорошо, но все-таки лестно для артиста иметь такой темперамент, который нельзя сдержать. Но я холодно искалечил человека. Не моя игра, а человеческая кровь произвела впечатление. Это было обидно. К тому же несчастье со всей убедительностью указывало на отсутствие необходимой выдержки. О происшествии разнеслись слухи по городу, весть о нем попала в газеты. Это дразнило публику и, вероятно, заставляло ожидать большего, чем я мог дать. Спектакль не имел успеха и прекрасная внешняя обстановка не помогла. Ее даже мало заметили, потому ли что после окосты сценическая роскошь стала приедаться, потому ли что обстановка хороша и нужна только тогда, когда есть главные, сами исполнители Отелло, Яга и Дездемоны. Ни одного из них не было. Спектакль оказался нужным лишь для того, чтобы проучить мое упрямство, самомнение Непонимание основ искусства и его техники. Не берись раньше времени за роли, которые, дай бог, одолеть в конце своей сценической карьеры. Я закаялся играть трагедию. Но в Москву приехал знаменитый гастролер. Он играл отелло, и на его спектаклях как в публике, так и в прессе помянули добрым словом и меня в роли отелло этого было довольно чтоб во мне вновь забродили мечты о гамлете макбете короле Лире и обо всех непосильных для меня в то время ролях явилась и еще одна причина вызвавшая во мне прежние мечтания на один из спектаклей ателла приехал сам росси о котором я уже подробно говорил раньше знаменитый артист Просидел весь спектакль от начала до конца, хлопал, как полагается, по этике артистов, но за кулисы не пошел, а просил по праву старшинства приехать меня к нему. С душевным трепетом я явился к великому артисту. Это был обаятельный человек, прекрасно воспитанный, начитанный и образованный. Он, конечно, все сразу понял, и замысел постановки, и турецкий Кипр, и трюк в темноте для Яга, но все это не очень удивило и не восхитило его. Он против красочных пятен декораций и костюмов, и самой постановки, так как они слишком сильно привлекают внимание публики и отвлекают ее от актера. Все эти побрякушки нужны там, где нет актера. Красивый широкий костюм хорошо прикрывает убогое тело, внутри которого не бьется артистическое сердце. Он нужен для бездарности, но вы в этом не нуждаетесь. В красивой витиеватой форме, с изящной дикцией и движением руки подсластил готовящуюся мне пилюлю Росси. Яго артист не вашего театра», — продолжал он. «Дездемона красива, но о ней еще рано судить. Она, вероятно, недавно начала ходить по подмосткам». «Остаетесь вы», — великий артист задумался. «Бог дал вам все для сцены, для отелла, для всего шекспировского репертуара». Сердце у меня ёкнуло при этих словах. «Теперь...» «За вами дело. Нужно искусство. Оно придет, конечно». Сказав настоящую правду, он тотчас же стал украшать ее комплиментами. «Но где и как учиться искусству? У кого выпытывал я?» М «Да, если рядом с вами нет великого мастера, которому можно довериться...» «Я вам могу рекомендовать только одного учителя», — ответил мне великий артист. «Кого же? Кто это?» — набросился я. «Вы сами», — закончил он знакомым жестом из роли Кина. Меня смутило то, что, несмотря на мои реплики, он ничего не сказал мне о моем толковании роли. Но потом, когда я стал более беспристрастно судить себя, я понял, что Росси не мог сказать ничего другого. Не только он, но и я, в конце концов, не понимал, каково мое толкование роли и что было от меня, а что от великого Сальвини. Вернее, все сводилось к тому, чтобы доиграть спектакль, не надорваться, выжить из себя трагизм, произвести на зрителя хоть какое-нибудь впечатление, иметь успех, не оскандалиться. Можно ли ждать от певца, который кричит благим матом, до потери голоса и чувства, чтобы он давал тонкие нюансы в своем пении, чтобы он художественно толковал исполняемые им романсы или арии. Все идет в одну силу, в одну краску, как у маляров, которые красят заборы. Как далеко им до художника, который умеет тончайшими соединениями красок и линий говорить о своих сверхсознательных ощущениях. Так и мне было далеко до истинного художника-артиста, который может выдержанно, спокойно выявлять перед толпой толкования созданной им роли. Для этого мало простого таланта и природных данных, а надо еще умение, техника и искусство. Это и сказал мне Росси, и больше этого он мне, конечно, ничего сказать не мог. Тоже сказал мне и опыт, и личная практика в назидании для будущей моей работы. Но главное то, что я начал понимать, как далеко мне до трагика и, в частности, до великого Сальвини. Туринский замок. После того, как я ожегся на Ателла, мне было уже страшно приниматься за трагедию а без испанских сапогов и средневековых мечей становилось скучно жить. Поэтому я решил попытать свои силы в комедии. Вот чем объясняется постановка шекспировской «Много шума из ничего». Впрочем, была и еще причина «Покаюсь в ней». Во время заграничного путешествия по Италии мы с женой случайно набрели в Туринском парке на ворота средневекового замка. Он был построен для выставки по историческим образцам Средневековья. Нам с шумом опустили мост через ров с водой, отворили со скрипом ворота, и мы точно во сне очутились в феодальном городке. Узкие улицы, дома с колоннадой, под навесом которой проходили пешие, площадь, оригинальный собор закоулки с бассейнами для воды, огромный замок самого Феодала, окруженный своим особым рвом со спускающимся мостом. Весь город расписан яркими итальянскими фресками. У входных ворот кардигардия, вооруженные солдаты, бойницы с лестницами, ходами и отверстиями для оружий и пищалей. Весь городок обнесен зубчатой стеной, по которой ходит караульный. По городу разгуливают толпы людей, горожан, пожей купцов, которые живут постоянно в этом фантастическом городе и ходят в средневековых костюмах. Мясные, зеленые и фруктовые лавки тянутся по всем улицам, а там, наверху, из окон дома какого-то придворного торчат на палке средневековые трусы и трико проветриваясь в душном воздухе улицы. Когда вы идете мимо оружейной лавки, вы оглушены стуком кузнечного молота, и вас обдает жаром огня. Идет мрачный патр с босым монахом, подпоясанным веревкой и с бритой маковкой на голове. Уличный певец поет серенаду. Кокотка зазывает в средневековую гостиницу, где на вертеле в огромном камине жарится целый баран. «Замок пуст, так как герцог выехал со всей своей семьей», объяснил нам начальник кардигардии. «Вот его казармы, вот малая кухня для солдат, большая кухня для самого Феодала с огромным быком на вертеле, подвешенным к потолку. Вот столовая с двухместным троном Феодала и его жены с досками на высоких козлах вместо столов, Вот внутренний двор, из которого видны на самом верхнем этаже балконы охотничьи соколы. Мы были и в тронном зале с портретами предков по стенам и с надписями, поучительными изречениями в виде длинных белых языков, точно выходящих изо рта. В спальне большой образ. Он отворяется, как дверь, и ведет в узенький коридор, откуда попадаешь в башенку. Там одна круглая комната с громадной кроватью, с балдахином, с каменными холодными стенами, увешанными бантиками, цветами, записочками, свитками из разноцветного папируса. Висит трико, шпага, плащ. Здесь живет Пажик. Мы прошли и в церковь, побывали и в келье у патора. После этого обхода я понял, что значит, когда в шекспировских пьесах, изображающих жизнь еще близкую к средневековью, говорят «Пошлите за священником», и через минуту он уже благословляет. Это потому, что священник живет тут же, а если пройти коридор и попасть в домовую церковь, через несколько минут можно и обвенчаться. Кто побывал в этом замке, тот почувствовал средние века». Я решил поселиться на некоторое время в феодальном городке и на всю жизнь набраться впечатлений от него. К сожалению, посторонним не разрешалось там ночевать, и потому мы остались до тех пор, пока перед закрытием главных ворот нас не попросили уйти. Опьяненный виденным, я стал искать пьесу для того, чтобы использовать превосходный живописный материал для постановки. Мне нужна была не постановка для пьесы, а, наоборот, пьеса для постановки. Вот с какими намерениями я перелистывал всего Шекспира, и мне показалось, что мои постановочные замыслы лучше всего втискиваются в пьесу много шума из ничего. Я не подумал только об одном – подходит ли мне громадному человеку роль бойкого, легкого, остроумного весельчака-балагура. Я задумался об этом только тогда, когда начались репетиции. «Двух бенедиктов из вас можно сделать», — сказал мне кто-то, но одного никак. Куда мне было девать самого себя в этой роли, так как все во мне мешало ей? После долгих мук, казалось, я нашел недурной выход, вернее, компромисс. Я решил играть грубого рыцаря, который думает только о военных схватках И ненавидит женщин, особенно Беатрису Он говорит ей дерзости с заранее обдуманным намерением Я надеялся найти характерность образа во внешней военной грубости К тому времени я начал уже любить скрывать себя за характерностью Но, к сожалению, характерности я не нашел И потому опять попал в трясину оперных привычек Что случалось со мной всегда, когда я играл роли от своего лица С режиссерской стороны обстояло лучше. Пьеса хорошо втиснулась в мой средневековый замок. В нем я чувствовал себя как дома. Все для меня было понятно. Так, например, где жил, где интриговал приехавший герцог Дон Жуан со своей свитой. Да тут же, в феодальном городке, где они остановились в одном из домов. Где происходили проделки Барахио и Конрадо. На узких улицах феодального городка. Куда их повели? Рядом, в переулок, к казармам, где творят правосудие кисель и клюква. А где венчали Клавдио? Где был скандал во время торжества? Теперь вы сами знаете, что там, в домовой церкви. А куда пошел Бенедикт вызывать Клавдио на дуэль? В тот же дом, где жил и дон Жуан. А где был маскарад? Во внутреннем дворе, по всем крытым переходам его, в тронном зале, в столовой. Все ясно, естественно, уютно, под рукой, как было тогда. Тогда я думал, что режиссер должен изучать и чувствовать бытовую сторону жизни, роли и пьесы для того, чтобы показывать ее зрителю и заставить его жить в бытовой обстановке, как у себя дома. Позднее я познал настоящий смысл так называемого реализма. Реализм кончается там, где начинается Сверхсознания. Без реализма, доходящего порой до натурализма, не проникнешь в сферу сверхсознательного. Если не заживет тело, не поверит и душа. Но об этом в свое время. Пока довольно и того, что я понял необходимость посещать музеи, путешествовать, собирать книги, нужные для постановок, гравюры, картины и все то, что рисует внешнюю жизнь людей – тем самым характеризуя и внутреннюю их жизнь. Если до этого времени я любил коллекционировать в разных областях, то теперь с этого момента я стал собирать вещи и книги, относящиеся к театру и режиссерскому делу. Польза спектакля была еще и в том, что я лишний раз осознал важность характерности для ограждения себя от вредных актерских приемов игры. Я думал, что творческий путь идет от внешней характерности к внутреннему чувству. Как я узнал впоследствии, это был возможный, но далеко не самый верный творческий путь. Хорошо, если характерность приходила сама собой, и я сразу овладевал ролью. Но в большинстве случаев она давалась не сразу, и тогда я оставался беспомощным. Откуда добыть ее? Над этим вопросом я много думал, работал... И это было полезно, так как в погоне за характерностью я искал ее в живой, подлинной жизни. Я начал по завету Щепкина брать образцы из жизни и оттуда старался перенести их на сцену. А раньше в погоне за приемами актерской игры для данной роли я лишь зарывался в запыленные архивы старых, обветшавших традиций и штампов. В этих душных и мертвых кладовых не найти материала и вдохновения для сверхсознательного творчества и артистической интуиции. А ведь именно там, в душных архивах актерской привычки и штампа, большинство артистов ищет возбудителей для своего вдохновения. Спектакль имел большой успех, но он больше относился к режиссеру. Я же как артист понравился лишь милым, снисходительным гимназистком».